После перерыва свидетельские показания давали двое полицейских, которые были на месте преступления. Дойл беспокойно ерзал на скамье, но помалкивал. Настала очередь Эйнсли. Стоило ему приступить к рассказу об обстоятельствах ареста, как Дойл взорвался. Он с неожиданным проворством вскочил, пересек зал и набросился на Эйнсли, понося его, на чем свет стоит «Свинья полицейская». «Врун поганый! Меня там близко не было, растрига! От тебя сам Бог отвернулся, гнида!» Дойл молотил кулаками, а Эйнсли лишь швяло оборонялся, подняв руку щитом, но не нанося ответных ударов. Опомнившиеся судебные приставы навалились на Дойла, заломили ему руки назад, повалили на пол и защелкнули наручники на запястьях» судья Ольвадотти снова объявил перерыв. Когда заседание возобновилось, Элройа Дойла привели с надежным кляпом во рту и приковали наручниками к тяжелой скамье. «Никогда прежде и ни в каком суде, мистер Дойл, с обиженным достоинством, — сказал судья, — не приходилось мне усмирять подсудимого столь жестоким образом». Я искренне сожалею об этом, но своим буйным поведением и необузданным языком вы не оставили мне выбора. И все же, если завтра, до начала заседания, ваш адвокат придет ко мне и передаст мне ваше чистосердечное обещание вести себя впредь примерно, я рассмотрю возможность снять с вас наложенные ограничения. Но должен снова предупредить вас, что если обещание будет нарушено, Ограничения будут наложены на вас до окончания процесс Стельцер действительно посетил судью на следующее утро с заверениями от своего клиента, после чего кляпу убрали хотя наручники оставили. Однако заседание не продлилось и часа, как Дойл вскочил со скамьи и заорал на судью, «Ну ты гадина, твою мать!» Без кляпа... В зал заседаний его больше не допускали. Судья же провозгласил, обращаясь к присяжным, «Меры, вынужденно принятые мною к подсудимому, не должны повлиять на приговор, который вы вынесете. Вам надлежит руководствоваться только уликами и свидетельскими показаниями, которые...» Эйнсли еще подумал тогда, что присяжным... Едва ли легко будет отрешиться от того впечатления, которое произвели на него выходки Дойла в зале суда. Как бы то ни было, но по окончании шестого дня заседаний и после пятичасового обсуждения присяжные вынесли единогласный вердикт. Виновен в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Последовал неизбежный в таких случаях смертный приговор. Дойл продолжал настаивать на своей невиновности, но не подал апелляцию сам и никому не позволил воспользоваться этим правом от своего имени. Тем не менее, потребовалось выполнить немало бюрократических формальностей, извести тонны бумаги, прежде чем была названа дата казни. Срок от вынесения приговора до приведения его в исполнение получился внушительный – год и семь месяцев месяцев. Но этот день неизбежно настал, поставив перед Энсли, не дававший покоя вопрос, что же поведает ему Дойл в самые последние минуты жизни, если только они успеют. Хорхе по-прежнему гнал машину на север по шоссе 441 сквозь дождь и туман. Энсли посмотрел на часы 5.48. Он взял трубку мобильного телефона, нашел в блокноте запись с номером и набрал его. На другом конце ответили с первого гудка. «Тюрьма штата Флорида. Лейтенанта Хембрик, пожалуйста». «Хембрик слушает. Это сержант Эйнсли?» «Так точно, сэр. Мне до вас осталось около 20 минут езды». «Да, времени в обрез». Мы постараемся сделать все, чтобы вы успели, но, сами понимаете, такие мероприятия не откладывают. Понимаю, сэр. Наш сопровождающий уже с вами? Еще нет. Хотя, по постойте, кажется, впереди светофор. Хорхе энергично закивал. Перед ним отчетливо были видны два зеленых сигнала.